Здорово, пролетариат! Почему не работаете? В карты, значит, играете. Да вы что, оглохли? Пошел-то знаешь куда. Кепка. всем листов, одна заклепка. Вали пока цел. Товарищи рабочие, а кто мне скажет,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 Стойте, стойте, братцы! Давайте хоть познакомимся! А вот тебе ради знакомства! Да ты что? Будем знакомы! Да вы что? Что вы, ребята? Эй, э, ты! Ну, сейчас сдачи получишь! Наши сбьют, ребята! Это что ж такое-то получается? Бей его! Эй, да ретика. вы что, братва? Ой! Ах, ага, На красного директора Одежда в клочья, рожа в крови, Эх, же тебя. Ну, сейчас я вас, сволочи, буду в расход пущать. Стёпа, спокойней. Лёха, ну спокойней, ты смотри. не Стёпа. Не причитай. Всяко бывает. Воды что братва цеховой митинг закрываю Пошли-ка на общезаводской алёха я с тобой а то как бы тебе в заводском масштабе не поддали.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 А сейчас он скажет вам пару тёплых слов. Давай, а почему это специалисты держатся в стороне от рабочего класса? Обращаюсь к рабочему классу как к более сознательному Сделайте первый шаг на встречу интеллигенции. Ну а теперь попрошу специалистов пойти на встречу рабочему классу. Идиотство! Чёрт знает что! Смелее, господа, товарищи. Но?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 Стали необходимых вам, бронированные стали, рисунки. Всего этого нет. А чего ещё у вас нет? Ну чего ещё нету? Мне кажется, я перечислил уже все материалы, отсутствующие у нас. А на кой хрен? <смех> Почти, пардон, партнеры. пардон. Зачем мне это всё нужно знать?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 Вот почему городской комитет партии вызвал вас сегодня. Вопрос следует рассмотреть с одной лишь точки зрения революционной. Деникин должен быть отбит, а страна совету жить. Вот только так стоит вопрос. Как никогда нам необходимы броневики, орудия, снаряды, в первую очередь броневики. От вас автозабота зависит многое. Так нет же стали, товарищ Матвеев. Ищите да Ну, думали достать на железнодорожных складах. Да ведь не дают. Это же такой народ, у них снега зимой не выпросишь. Вот, Стёпу Розаеву взошаивали только. Ну да. У этих жлобов одна присказка. Самим, мол, пригодится. А для чего? Сами толком не знают. Ну, знаешь, плохо просили. Рано, значит, управлять государством. Плохие из вас организаторы.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 Через неделю все бронемашины должны быть отремонтированы. Ясно? Ясно. Все. Ну, по-военному. Кругом марш! Ну, ладно. Будут ему броневики и сталь будет. У железнодорожников заберем.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 Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Не знаю. А вот часовой я не знаешь. Знать надо своих учителей. Спокойно. <соспокойно> <Ступ, ступ. соспокойно> да ты не волнуйся, <соспокойно> не волнуйся, служба. Вот так. Тихо, тихо, тихо. Ребята, а ну крой к складу. Вперед, машины!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 Послушайте меня, Александра Дмитриевна, вам нужен другой человек. Не смейте так говорить. Не смейте. Слушай, Князь. Где дело Зварыкина? Здравствуйте, товарищ Матвеев. Здорово, Рузаев. Привет. А вы гражданка кто? Это Саня, товарищ Матвеев. Алёхи <Лёхи> Зворыкина жена. Так. <клёхи> да.